Эпилог Двое идут по открытому балкону огромного дворца. Разные на первый взгляд: мягкие шаги подбитых войлоком домашних туфель и брицанье стальных оковок сапог. Тихий, почти неслышный шорох черной атласной сутаны солы мантии и скрип кожаного доспеха. Руки одного, унизанные дорогими перстнями, сложены в замок за спиной, тогда как ладонь его спутника лежит на эфесе широкого фальшиона. И все же между ними есть определенное сходство — в мягкости и отточности движений, в осанке, во взглядах. «Вас долго не было, сын мой», — проговорил священник, остановившись у резных перил. «В империи за это время произошло немало интересных и мрачных событий. «С тех пор, как легион отстоял Форт Горный, мне не выпало ни единой возможности навестить родные края, ваше Пресвященство, но, как вам известно, интересных событий хватало и в нашем захолустье». «Да, кто бы мог подумать, что правитель Нейманов впадет в ересь настолько, что станет привлекать к себе на службу колдунов», печально покачав головой, заметил инквизитор. «Это было большим ударом для нас». Церкви пришлось пойти на беспрецедентные меры в отношении заблудших. Интердикт, вздрогнул Дим, сроком на 10 лет для всего королевского домена Нимана, кивнул протопресвитер, наложен Вселенским собором и полностью поддержан понтификом королевства и князьями поместной церкви. Люди бегут из домена Грайма I, и, к сожалению, не могут найти себе место в иных землях королевства. Жесткость законов Нимана играет против него самого, а Грэм слишком принципиален, чтобы изменить эдикты о владениях. Полагаю, в новоосвоенных землях такого нет, а? Да, ваше Преосвященство, в наших местах оседает немало люда, претендующего на создание владений, и могу сказать... Солидная их часть говорит с неиманским акцентом. Дим позволил себе намек на улыбку. — В наших местах. Звучит так, словно вы не собираетесь возвращаться в Ленбург, сын мой, — заметил протопресвитер и неожиданно заговорил о другом. — А хотите новость? — Столичную, — прищурился его собеседник. — Берите выше, — усмехнулся инквизитор. — Дворцовую? — Конечно, хочу, — кивнул тот. «Вчера Коронный Совет придал силу закона, эдикту его императорского величества о запрете расширения наследуемых владений. Так что теперь можно получить новое владение из рук императора, но нельзя прирезать чужое, иначе как покупкой или наследством. Но и продать владение можно лишь с разрешения церкви и императорской канцелярии», — проговорил протопресвитер и, сделанный печалью, в голосе закончил. Марк Граф Зентра был так расстроен. Боюсь, только признания его владений герцогством удержало несчастного от необдуманных поступков. «Значит, второй Ленбург на востоке империи?» — открыто улыбнулся Дим. «Именно так. Опыт признан успешным», — кивнул инквизитор. «Помните ваш разговор с отцом Маром? «Разумеется», — отозвался егерь. Церковь закончила рассмотрение этого вопроса и признала эффективность Ленбургского подхода к освоению новых земель. Отныне все пограничья империи будут развиваться именно так, а местные владетели будут приносить присягу только императору в лице его наместников. «И это тоже было прописано в эдикте?» — спросил Дим. Церковник коротко кивнул, — не сводя взгляда с открывающегося с балкона вида на покрытый изморозью, но почти не потерявший в красках парк перед дворцом понтифика. Егерь вздохнул и покачал головой. «Марграфы будут в ярости!» «Не им тягаться с герцогами и князьями!» — пожал плечами протопресвитер меча. «И церковью!» — дополнил ходок. «И церковью!» Жесткая ухмылка зазмеилась на губах инквизитора, но тут же пропала. «Это хорошая новость, Ваше Преосвященство», — чуть помолчав проговорил Дим. «А где же будет резиденция наместника нашей провинции?» «В Горном, конечно», — ответил Протопресвитер. «Собственно, это одна из причин, по которой я пригласил вас сегодня к себе». Инквизитор махнул рукой, и, стоявший в отдалении слуга в ливреи секретариата понтифика, Тут же подошел к беседующим. В руках у него была небольшая шкатулка. Сын мой, я прошу вас доставить эти грамоты новому наместнику Северо-Романской провинции князю Раде и вашему старому знакомому по приключениям в походе барону Тамвару. Поздравьте его от меня с получением титула ландкомандора горного. «Я помню, помню, что его не было при защите форта, как и вас, друг мой. Но то, что вы сделали для империи, должно быть вознаграждено. Это его награда. А ваша?» Из-под мантии инквизитор извлек небольшой свиток и, улыбнувшись, вложил его в руку Дима. «Император ценит преданных ему людей, особенно когда эти люди приносят такую пользу империи». «Это подтверждение герба и титула. Поздравляю, барон Гумп. Протопресвитер с явным удовольствием смотрел, как сменяют друг друга эмоции на лице собеседника, а когда до того наконец дошел смысл сказанного, еле заметно усмехнулся. «Полагаю, выдра и корона будут неплохо смотреться на вашем гербе». «А?» ваше пресвященство, Егерь развернул свиток и, пробежав по нему взглядом, улыбнулся. «Благодарю вас!» «Не меня, а его императорское величество», — поправил тот собеседника, но тут же сменив тон добавил. «Пустой, друг мой, моей заслуги в этом действительно нет. Благодарите себя и барона Тамвара. «Если бы не приведенная вами к горному подмога от соседнего лагеря, форт мог бы и не удержаться, а это было бы весьма... не кстати. Иметь такой форпост Нимана у самой границы, что могло быть хуже?» «Удача, ваше преосвященство», — покачал головой Дим. «Голая удача. Если бы мы, возвращаясь с прогулки, не увидели зарева над холмами», или наткнулись бы на дозоры ниманцев?» «Удача сопутствует смелым, барон», — отмахнулся отец Тон и усмехнулся в усы. «И вообще вы что, ставите под сомнение решение вашего императора?» «Нет, разумеется, нет», — замотал головой Дим. «И это правильно», — назидательным тоном проговорил инквизитор. «К тому же, согласитесь, уж если ехать свататься к Ирварам...» То лучше делать это в баронской короне, чем в берете ходока. Ваше Преосвященство протянул Дим, невольно подумав, что сосед сейчас обязательно вторил бы ему своим непередаваемым Семен Семенович и печально вздохнул. Потеря несносного духа до сих пор доставляла ему почти физическое неудобство. Привычка, может быть но почему-то она никак не хочет отпускать. «А что, этот визит не входит в ваши планы?» — дело удивился инквизитор. «Не в ближайшее время, увы», — кивнув на свиток, вздохнул Дим. «Что ж, ваше право, друг мой, ваше право». Тут священник заметил ливрейного, мнущегося за спиной стоящих у лестницы стражей, и нахмурился. «Извините, барон, но время нашей беседы вышло. Меня ждут дела». «Да и вам не должно мешкать. Ступайте, и да пребудет с вами свет». «Благодарю, святой отец». Дим поклонился, спрятал за отворотом камзола свиток и, подхватив шкатулку с грамотами для будущего наместника, удалился, провожаемый долгим сверлящим спину взглядом инквизитора. Точно такой же взгляд он ощущал там, в пустошах, уходя из треклятой пещеры, где ему пришлось воспоминания накатили волной, заставив Дима замереть у самого подножья лестницы, с которой когда-то началось его путешествие в пустоши северных роман. Бьющиеся, словно в припадке, тело громона, распространяющие вокруг великолепно ощущаемые Димом миазмы тьмы, пена на губах, закатывающиеся глаза непроницаемо черного цвета, полностью, включая некогда серую радужку и склеру, скребущие по камню скрюченные и окровавленные пальцы, и хрип, придушенное сипение, продирающее до костей. Вспомнив странную просьбу соседа, Дим извлек из-под сумка деда в подарок и после недолгих колебаний, справившись с собой, влил в хрипящее горло пира все содержимое фиала. Тело бароненка конвульсивно содрогнулось раз-другой и расслабленно опало. Мертв? — Почти, Дим, почти. Голос соседа глух и далек. — Подтащи его тело к проему. Сними ключ и забрось внутрь. — Кого? — не понял тот. — Ключ или тело? — Обоих, — со смешком ответил дух. — Постарайся сделать это так, чтоб видели и гилд, и тамвар. «Зачем?» «Чтобы ни у кого не возникало искушения сунуться в эти катакомбы. Так и ответишь церковникам, когда начнут допрашивать. Нет ключа, нет доступа». «Взломают», — заметил Дим. «Что ж, до сих пор не взломали?» — резонно возразил сосед еще более тихим тоном. «Считай это моей последней просьбой». «Что? Как? Ты... Ты что задумал, дух?» всполошился егерь. «Ухожу я, носитель». «Совсем ухожу». После недолгого молчания уже почти неслышно произнес тот. «Сил больше нет делить с тобой одну дурную голову». Ошалел, только и смог выдавить Дим. «Ага, это мне говорит шизофреник со стажем». Даже язвительность стала лишь тенью. «Не переживай, дружище, так надо». «Да почему?» «Видишь? Девчонка лежит. Красивая, влюбленная в тебя до беспамятства. Дух заговорил быстрее, словно боясь не успеть. Береги ее. Ну, хотя бы домой доставь в целости и сохранности. Пожалуйста. И это, не торопись на тот свет, ладно? Я там был. Ничего интересного, поверь. Да и разминуться можем. Вот и все. Пока, дружище». «Дух...» Дим прислушался, но сосед, кажется, действительно ушел. Исчез, словно его и не было, и как будто пусто стало в душе. Все, действительно, все. Егеря глянулся на Энну, лежащую меж убитых им охранников, и тяжело вздохнул. «Беречь!» Мысль понимание молнии пронзила голову. Ну, конечно, сосед же сам признавался в своем... Неравнодушие к девушке. И каково ему было бы наблюдать, да пусть даже участвовать, но третьим лишним, травить себя и отравлять душу Диму, может быть, может быть так действительно лучше. «Прощай!» — тихо проговорил он вслух и, поднявшись на ноги, подошел к удивленно взирающим на него Тамвару и Гилду, уже отчаявшимся избавиться от пут. Разрезав веревки, он помог друзьям подняться на ноги, и в ту же секунду барон попытался рвануться к Энне. Но Дим его удержал. Я сам. «А вы пока свяжите Ройн, проверьте подходы к пещере на предмет недобитков и обыщите наших незваных гостей. Может, у них найдется что-то интересное? Да, и слуг отыскать было бы неплохо». Друзья кивнули в ответ и занялись делом. Один побрел к потерявшей сознание Энне. Привести ее в себя оказалось несложно. Благо чары колдуньи рассеялись вместе с ее смертью. Так что уже через пару минут на руках у Егеря тихо плакала напуганная и вымотанная, но почти здоровая девушка, только что избавившаяся от чудовищного наваждения. Занятый Энной, укачивающий ее словно ребенка Егерь, Даже не стал останавливать Тамвара, когда тот, вместо того, чтобы связать пребывающую без сознания Беллу, недолго думая, просто отхватил ей голову подобранным у одного из тел палашом. Жаль, конечно, хотелось бы доставить ее в допросную, к инквизиторам, но... Да и тьма с ней. Собаки — собачья смерть». Тело громона, как просил сосед, было брошено в до сих пор открытый проем, а следом Дим на глазах у друзей и Энны забросил туда же, висевший на его шее, ключ. Почти тут же проход в катакомбы начал медленно закрываться, но до самого выхода из пещеры Дим ощущал сверлящий спину взгляд из темноты исчезающего проема. «Проклятые пустоши!»